Глава двадцать шестая Сегодняшней моей целью было одно из главнейших мест во вселенной — хранилище величайших драгоценностей человечества. Ценность этого помещения была просто не описать словами, а местом этим была естественно библиотека — библиотека Академии магии. Отряхнув одежду от невидимой пыли и широко улыбнувшись, я осторожно отворил дверь и вошел внутрь. Сегодня был особенный день. Дело в том, что за прошедшее время я успел пролистать все имеющиеся в первой секции книги, а значит, все они теперь были скопированы в моём гримуаре. Да, прошло совсем немного времени, но я очень старался. И теперь моя жадность требовала попасть в зал для старшекурсников, а значит, надо договориться с библиотекаршей. Именно к этой пожилой женщине я и направился. Доброго дня. Не правда ли, чудесный день сегодня? Шенок Олабаис подошёл ближе к стойке хранительницы обители знаний. "Эй, тебе доброго дня", охмыльнулась старушка, с интересом разглядывая меня, отложив книгу. "Давай, не тяни, говори, что тебе нужно". "Так заметно?" "Естественно", как отнула она. "Ты ведь прямо светишься. Я таких, как ты, уж столько повидала. Яна, тебе что-то нужно? Никто ведь просто так не придёт, не попьёт чая со старушкой". "Впрочем, это не и понятно". Во, молодёжи хочется всё успеть, надо бежать, спешить. Хе, понимаю. И даже догадываюсь, что тебе нужно. Вторая секция, ведь так? Так, не стал скрывать я. Всё-таки с социальным взаимодействием у меня проблемы. Не умею я нормально общаться с людьми. Ещё бы. Сначала жил в трущобах, где в собеседниках был определённый контингент сопедевичской моделью поведения, потом годы в одиноком замке, где я видел лишь трёх человек, да и то последних двоих лишь несколько раз. Почти всё время я проводил только с учителем. Ну хоть говорить не разучился, и то ладно. Я ведь говорила, текущих книг должно хватить ещё надолго. Сел бы вам заклинание помощней найти, а как их контролировать, даже не думайте. Рано тебе ещё, сначала основы изучи, как на несмышлёныйша посмотрела она на меня. Давай, давай, иди учись уже. Так я уже все основы учил, надо двигаться дальше, притворно смутился. Что а? Все, все выучил, и хитро усмехнулась она. Все, что действительно важно, у меня очень хорошая память, не стал скрывать я. Другого способа просто не было. Мои слова звучали как от какого-то выскочки, нахватавшуюся поверхам. Я это отлично понимал. Как и то, что для продвижения дальше необходимо доказать свои знания, ну или ждать до следующего года. На последнее я пойти не мог. Все равно зубрил, никто не опасается, пусть считает, что есть таких. Ну хорошо. Если ты так этого желаешь, давай проверим твои знания. Начнём с простого. С ехидным интересом смотрела библиотекарь на меня. Назови мне все старшие руны. Феху, Ур, Терс. Практически на одном дыхании перечислил я их. Слишком простой вопрос. Их я знал наизусть даже без гримуара. Правильно. Хотя это все должны знать. Точное количество стихий. Эм, так нечестно. Это неизвестно. Могут появляться новые и исчезать старые. Хотя если брать только основные, то их шесть: огонь, вода, земля, воздух, свет и тьма. Все остальные уже производные от их смешения. Правильно, досадно махкнула старушка, с интересом смотря на меня. Примерно в таком виде и продолжился мой допрос. Часть вопросов была с подвохом, другая же часть всё онарастала в сложности. Под конец мы уже обсуждали такие вещи, что должны проходить только к окончанию курса. Страшная женщина эта бабушка. Приходилось напрягать все мозги и райти в придачу. Если бы не он, боюсь, я бы ещё долго учил всё это. Надо будет потом угостить его огромной рыбкой. Заслужил. Ну ладно. Вижу, что ты всё знаешь. Тогда последний вопрос. Как меня зовут? С предвкушением устоялось она на меня. И вот тут я завис, спешно оглядывая всё вокруг. Вот только нигде не было таблички с её именем, да и не представлялась она никогда. А уж в книгах такого ответа точной не было. Вот это подстава. Я впервые проверил надпись над ее головой. Неизвестно. Ранг архимаг седьмой. Состояние заинтересованность. Стихия огонь. Твою! Да что за монстры тут сидят? Что в сокровищнице, что в библиотеке. Тут даже не все преподаватели достигли этого ранга, зато старички прям пугают. Конечно, не ящичи, но тоже серьезно. Хм. А они с хранителем сокровищницы случаем не муж и жена? Чем-то они неуловимо похожи, и хитцом с твоим что ли, будто из одного теста их слепили, но ну, или брат с сестрой, то тоже возможно. Монстры. Простите, я не знаю, не стал тянуть. И это правильный ответ. Я никогда и не представлялась. Хотнула она, смотря на мои ошарашенные глаза. Давайте исправим это недоразумение и познакомимся. Меня зовут Кайсус Блайт, а вас? А давай не будем, так даже интереснее. Да и не нужно тебя знать, имя обычного библиотекаря никто его не знает. Совсем не за этим знанием приходят сюда. Пусть все так и остается. Не будем нарушать тысячелетнюю традицию. Задумчиво протянула она и кивнула, что-то для себя решил. В общем, ты прошел. Действительно ответил на все мои вопросы. Не вижу смысла и дальше держать тебя в первой секции. Подойди ближе. Да, шагнул я к стойке. Вот так. Провела она засветившейся рукой над гербом Академии на моей форме. Теперь у тебя есть допуск ко второй секции. Надеюсь, тебе там понравится. И учти, на допуск в третью секцию экзамен будет во много раз сложнее. Одним заучиванием не спсёшься, тут придётся думать самостоятельно. Да и вообще, не спешил бы ты так. Теория без практики бесполезна. Сперва научись применять выученное, и лишь после двигайся дальше. Конечно. Спасибо вам, склонился я и тут же поспешил к нужной двери. провожаемым внимательным и в то же время насмешливым взглядом. Я ее отлично понимал и даже поддерживал такое же мнение. Вот только я не в случае с первой секцией. Уж больно много тут было того, что я уже изучил уши. Да, полезного было много, но не для практики. Все, что нужно было, я уже отработал. Теперь надежда только на вторую секцию. Надеюсь, там будет что-то поинтересней. И вот искомая дверь с цифрой два предстала передо мной. Когда я подошёл ближе, цифра 2 едва уловимо засветилась, и дверь щелчком отворилась. Стоило войти, как перед моим взором предстало множество шкафов с книгами. Могло показаться, что ничего особо не изменилось, но это не совсем так. Вот-то сама магия, растекающаяся по помещению, тут была гуще, а уж названия книг, хмм, все вкуснее и вкуснее. Же, конечно, что тут не было заклинаний, лишь теория, но и это тоже неплохо. Оббежав стеллажи, И прочитав все названия на корешках книг, я понял, что не зря забрался сюда раньше времени. Поизло ещё, что в данный момент никого тут не было, а то приняли бы за умалишённого. Хотя и до странно, обычно в библиотеке больше народа. Даже в первом зале были люди, а тут тишина. Ах, вот а что ли сегодня у второкурсников вполне возможно, уже собравшись взяться за одну книжку, чьё название меня заинтересовало, я почему-то не стал её брать, а сместился левее. Честно говоря, Именно тут стояли довольно скучные книги про выращивание растений с помощью магии, но отходить отсюда я не спешил. Странно, что-то не давало мне это сделать. Неужели я бессознательно так сильно хочу стать фермером? Да ну, бред какой-то. Внимательно я разглядываю корешки книг и искал, что же меня так зацепило, и нашёл. Правда, не там, где ожидал. На одной из нижних полок заметил едва уловимый узор. Сперва показалось, что это просто царапины, но это не так. Если приглядеться, то вполне можно было узнать символ. Царапины складывались нечто, напоминающее собой руну Райдо. Но даже не это было интересно. Мало ли кто тут мог баловаться? Почему-то вспомнилась одна небольшая книжка, данная мне владельцем книжного магазина. Очень странная книга о лагах, которую я так и не смог нигде найти. Да, точно, там было про это. Небольшой абзац про то, что таким образом указывают путь к тайникам. Я тот же перебрал все ближайшие полки, снимая с них все книги и просматривая, что стоит за ними. Вот только ничего не было, а магии рядом я не чувствовал. Вернее, она была, но это был лишь общий магический фон, что заглушал любую иную. "И как же ты спрятался?" задумчиво глядя подбородок, прошептал я. Идея. Я практически падаю на пол, осматривая нижние полки. И вот оно нашлось. На нижней стороне полки с изображённой руной были новые царапины. Какся просто оказывается, даже слишком банально, хоть и скрыто от посторонних глаз. Но какого ещё идиоту придёт в голову лечь на пол, чтобы рассмотреть полки снизу? Вот именно, что таких идиотов немного. Царапинными оказалась рунная цепочка. Вы что она означает, я не понимал. Слишком запутанно. Слишком много тут было рун. Геба дар, Перт тайник, Альгиз защита. Эти показались мне основными, хотя были и иные, вроде той же Атал. странно. Если ориентироваться на основные, то тут что-то вроде защённого тайника, вот только как защённого. Не хотелось бы попасться в эту защиту. Впрочем, не попробуешь не узнаешь. Вряд ли в библиотеке спят на что-то смертоносное. Решившись и приготовившись в любой момент выставить защиту, я опустил магию в рунный узор. Пух! И на нижнюю полку просто падает тетрадка. обычный тетрадь с обложкой из отливавшей синевой кожи без каких-либо опознавательных знаков, проверив ее и не найдя никакой защиты, я лишь нахмурился. Очень странно. Если тайник не был защищен и его содержимое тоже, то что же было? Не могут руны быть изображены просто так. Но ничего, никакой защиты. Или это так называемая защита от дурака? Э. Подтыкая в другой книга и тетрадь, я все же решился взять ее в руки. И стоило мне только ее открыть, как я пропал для этого мира. Лишь через пару часов, внимательно прочитав всю тетрадь, я отмер, быстро спрятал ее в пространственное кольцо, поставил раскиданные книги на место и быстро покинул библиотеку. Никому не дам отнять у меня мою прелесть. Пусть даже все знания уже отложились в моей голове, но это не важно. Это сокровище никому нельзя отдавать. Воистину дар, великий дар! казалось бы, что такого ценного может быть в столь тоненькой тетрадке? Сила, моя будущая сила, заклинания, множество различных заклинаний. Более того, все они были стихии и молнии. Вообще вся тетрадь была посвящена моей стихии. Не чёрная молния, конечно, но мне было и не принципиально, какой там маг молнии, а стал свои знания в обычной тетрадке, тут в тоненьке. Кому, зачем? Ничего непонятно. Никаких поясняющих надписей я так и не нашел, лишь знания. И только на самой последней странице стояла одинокая надпись Д. Инициал, скорее всего, некто Д владелец этой тетради. Не знаю, кто он, но я ему очень благодарен. Может, спешу? И на втором курсе все получают подобные знания, но тогда зачем было бы их прятать? Странно. Толика с здравым смыслом все же закрылась мою голову. Надо будет потом узнать, как выглядят известные родовые заклинания стихии молнии. Еще не хватало, чтобы это оказалось тетрадь кого-то из них. За подобные знания убить могут. Хотя чего это я говорю, могут, точно убьют. Так что лучше перебдеть. Нет, учить их все равно буду, тут без вариантов. Просто с использованием надо быть осторожнее. Но это так. Моя паранойя вновь разыгралась, и я не хочу ее успокаивать. Ничто не дается просто так. Неужели никто не смог догадаться о скрытом тайнике? Он ведь, судя по старости царапин, был тут уже давненько. Простеньким был на самом деле. Пере же никто просто не обратил внимания. Ну да, если не приглядываться, то и не поймёшь. Да и место подобрано отлично. Меги, что стояли на той полке, явно не пользуются популярностью. Актеров много, но и ток один. Я смог забрать эту тетрадь себе. Может, и стоило оставить тетрадь там, вот только я не знаю, как вернуть её назад в бронную цепочку. Это непростое постразденное кольцо. Да и не хотел я возвращаться, несмотря на всю возможную опасность, что-то внутри меня не желало этого делать. Но если не захочу, значит не буду. С своей жадностью я привык доверять. Значит, ещё пригодится эта тетрадь. Может, это излишне поспешно, но я напрался к одному из закрытых полигонов для тренировок. Не смогу я сегодня уснуть, если не опробую на практике хотя бы одно заклинание из этой тетради. А то, если это окажется лишь шутка и записью желаемых заклинаний, будет совсем не смешно. Добравшись до места и убедившись, что наблюдателей в округе нет, я приступил к тренировке. Понимая, что даже простейшее заклинание не так-то просто повторить, тем более по теоретическим записям, но я обязан это сделать. Несмотря на довольно подробное описание, первые успехи у меня появились лишь спустя пару часов. Маленькая электрическая птичка вылетела из моих рук. Всего одна, вместо десятка, что должен быть. Но получилось. У меня получилось, прокричал я, не сдержав восторга. казалось бы, какая разница выпустить этих птичек или просто разведённую молнию. Вот только на самом деле разница между заклинаниями и простой манипуляцией молнией была приличная. Про мощь я даже не говорю. Вот только чистую молнию невозможно абсолютно контролировать. Ты лишь задаёшь вектор, а цель она выбирает сама. С заклинаниями дела иное. Создав этих существ из молний, я мог направлять каждую из птичек в нужную мне точку. Да и эффект от их маленького взрыва был куда интереснее. Вообще в этой книге практически все заклинания представляли из себя звери из молний, никакой фантазии. Прочем мне нравится. Насколько знаю, многие маги стараются обличь свои заклинания в подобную форму, так проще. Ориентируясь на знакомое тебе, создавать новое куда проще. Кто-то даже создает свои копии из стихии. Вот только это удел высокоранговых магов. Мне до такого еще очень далеко. Это ж сколько надо магии, чтобы заполнить такой объем. дей да же контролировать его. А уж если бахнет, в тетради даже грозовая белка была, смешно. До тех пор, пока такая молниеносная не допрыгнет до тебя. А вот потом будет уже совсем не до смеха. В такой миниатюрной форме сжималось слишком много маны, готовое уничтожить своего соперника. Я же не скоро смогу подобное повторить. Это уровень мастера, не меньше. Причём явно не начинающего мастера. Я бы даже сказал пика данного ранга. Слишком много усилий для этого нужно. Нет, теоретически я смогу повторить его и сейчас. Вот только после окажусь совсем без сил и магии. Так и зачем мне это нужно? Оружие последнего удара, не спорю, эффект хороший, но оно того не стоит. Вот позже, когда смогу выпускать несколько таких белок, уже совсем иное дело. К концу сегодняшней тренировки я тяжело дышал, подкатился градом по моей спине, но я был счастлив. Удалось довести количество птичек до 3. Как же это сложно удержать свободолюбивую молнию в определённой форме, и она так и норовила покинуть своё местоище, уничтожая всё вокруг. Но всё рано или поздно подходит к концу. Вот и ближе к вечеру я понял, что на сегодня хватит, сразу же отправившись в душ. Но ну, завтра продолжу эти попытки, приносящие мне столько радости, приятно становиться сильнее, особенно когда твой прогресс виден невооружённым взглядом. С этого момента Я полностью сосредоточился на тренировках. Нельзя позволить такому удару пропасть зря. И хоть на занятиях я это загнение постараюсь не показывать, но кто знает, когда они могут пригодиться. Так и потянулись мои будни дни.